Ирвин Шоу. Люси Краун. Роман. Перевод с английского. Издательство Хорт. Москва. 1991 год. Читает Галина Шумская. Посвящается Саксу каменсу Глава первая. В то время... Во многих барах и ночных клубах города звучала песня «Я люблю Париж весенний! Я люблю Париж весенний!» Это было в июле, в два часа ночи, когда бутылка шампанского подавалась за 8 тысяч франков. И певцы изо всех сил старались убедить туриста в том, что Париж стоит этих денег. Негр с широким лицом гарлемского трудяги сидя у желтоватого пианино в глубине длинной узкой комнаты. В дверях бара появилась женщина. Громкая музыка и нескромные взгляды сидящих у стойки заставили ее остановиться в нерешительности у входа. Хозяин бара, угадав в превосходно одетой и трезвой посетительнице американку, улыбаясь, вышел ей навстречу. «Добрый вечер», — произнес он. Хозяин говорил по-английски. Бар его находился в восьмом районе, и американцы составляли значительную часть его клиентуры, особенно летом. «Мадам, одна?» «Да», — ответила женщина. «Сядете у стойки или за столиком?» Женщина быстро оглядела стойку. Там расположились четверо мужчин разных возрастов. Двое из них беззастенчиво разглядывали посетительницу. И девушка с длинными золотистыми волосами, которая говорила соседу, «Чарли, дорогой, повторяю четвертый раз. Сегодня я уйду с Джорджем». «За столиком, если можно», — сказала женщина. Хозяин повел ее в центр комнаты, на ходу оценивая посетительницу наметанным глазом. Он решил усадить ее рядом с тремя другими американцами, двумя мужчинами и женщиной, Немного шумными, но приличными людьми, которые все время заказывали пианисту «Леди из Сент-Луиса». Поскольку женщина пришла одна, а время было позднее, и американцы не владели французским, у них вполне могло возникнуть желание угостить даму. «Готов поспорить. В молодости она была не дурна», — подумал хозяин. «И сейчас очень хороша. Натуральная блондинка с крупными нежными серыми глазами. Почти без морщинок. Умеет одеваться и преподносить себя. Длинные ноги. Обручальное кольцо. Но пришла одна. А Видно, муж пал жертвой осмотра достопримечательностей. И переедание. И свалился в гостинице а жена полна энергии и жаждет подлинного Парижа. А может быть и пикантного приключения, на которое она уже не может рассчитывать у себя дома, на американском Среднем Западе. Хозяин подвинул столик для гостей, с одобрением рассматривая прямые плечи, крепкую шею и грудь, элегантное, хорошо сшитое черное платье, приятную, почти девичью благодарную улыбку, с которой садилась женщина. Он пересмотрел свою первую оценку. На вид не старше сорока трех, сорока четырех, подумал он. Возможно, приехала без мужа. Деловая женщина, таких немало среди американок. Вся жизнь в разъездах, перелетах, интервью и при этом в любых обстоятельствах всегда причесана волосок к волоску. Э, «Полбутылки шампанского, мадам?» – спросил хозяин. «Нет, благодарю». Хозяину понравился тембр ее голоса. У него был тонкий слух, и часто американская и английская речь резала ему ухо. Голос женщины звучал негромко, мелодично и естественно. «Пожалуйста, только бутерброд с ветчиной».